Глава 19 Я вывернул личинку, распахнул дверь и оставил пауков заниматься привычными им делами. Такой огромной оказалась система ливневых тоннелей, таким странным показался мне этот телефонный разговор, что я бы даже особо не удивился, если бы, переступив порог, оказался в Нарнии. Фактически же я поднялся на поверхность за пределами Мунду, но и не в волшебной стране. Со всех сторон я видел кусты, жесткую траву, выпирающие из земли камни. Эта будка стояла на бетонной плите, квадрате со стороной порядка 10 футов. По периметру плиту окружал забор из металлической сетки. Я прошелся вокруг будки, изучая окрестности, пытаясь засечь того, кто бы мог за мной следить. Удобных для наблюдения за будкой мест не обнаружил. Когда стало ясно, что укрываться в будке от выстрелов не придется, я перелез через забор. На каменистой почве следы отсутствовали. Полагаясь на интуицию, я направился на юг. Солнце уже добралось до верхней точки, так что до наступления раннего зимнего вечера оставалось не более пяти часов. На юге и на западе небо лишь на чуть-чуть отличалось от идеальной синевы, словно немного выцвело от яркого солнечного света, который тысячи лет отражался от поверхности Махави. Зато позади меня, на севере, небосклон затянули мощные грязно-серые облака кое-где ставшие уже истине чёрными. От шага в сотню ярдов я поднялся на низкий холм, а потом спустился в долину, где почва была мягкой и на ней оставались следы. Все тех же трех похитителей и пленника. Дэнни все сильнее подтаскивал правую ногу. Я понимал, что это свидетельство острой боли отчаяния. У большинства больных, страдающих несовершенным остеогенезом Н.О., Ломкость костей значительно уменьшается после того, как эти люди становятся взрослыми. Дэнни относился к их числу. У взрослых больных НО NO риск сломать руку, ногу или какую-то другую кость лишь чуть выше, чем у здоровых людей. От детства и отрочества им достаются ломаные и переломанные тела, некоторые теряют слух от отосклероза, но в остальном худшие последствия генетических нарушений остаются в прошлом. Тем не менее, пусть кости у Дэнни уже не были такими хрупкими, Ему следовало соблюдать осторожность. Теперь он не мог сломать запястье, слишком резко бросив кубик с цифрами на гранях во время настольной игры, как случилось с ним в шесть лет. Но год тому назад, упав, сломал лучевую кость правой руки. Несколько мгновений я изучал следы оставленной женщины, гадая, кто она, что задумала, почему. По долине я шел по их следам 200 ярдов, прежде чем они исчезли на каменистом склоне. Когда я начал подниматься по нему, зазвонил спутниковый телефон. «От Томас?» — спросила она. «Кто еще?» «Я видела твою фотографию. На фотографии уши у меня всегда больше, чем на самом деле. Ты так выглядишь». «Как выгляжу?» «Как мундунугу». «Что это за слово?» «Ты знаешь, что оно означает. Извините, понятия не имею». «Ложец!» Злость, однако, в голосе не слышалось. «Тебе нужен этот маленький урод?» Мне нужен Дэнни, живым. Ты думаешь, что сможешь найти его? Я пытаюсь. Раньше ты был таким шустрым, а теперь вдруг стал чертовски медлительным. Что вы, по-вашему, знаете обо мне? А есть что знать, бэби? Воркующим голосом спросила она. Не так, чтобы много. Надеюсь, это неправда, иначе Дэнни не поздоровится. Внезапно у меня возникло крайне неприятное ощущение, что доктора Джесса поубили «Из-за меня». «Вы же не хотите навлекать на себя еще больше неприятностей?» «Никто не сможет причинить мне вред», — заявила она. «Это правда?» «Я непобедима». «Прошу». «И знаешь почему?» «Почему?» «У меня их тридцать в амулете». «Тридцать кого?» — спросил я. «Тибон Энг. Я никогда не слышал такого термина. «И что это означает?» «Ты знаешь». «Да нет же». «Лжец!» Она не разорвала связь, но больше ничего не сказала. Вот я и сел на землю, глядя на запад. «Ты еще здесь?» — наконец спросила она. «А где мне быть?» «Так где ты?» Я ответил вопросом на вопрос. «Могу я поговорить с Саймоном?» с Саймоном Симплом или Саймоном Сезом?» Саймоном Мэйкписом», — уточнил я. «Ты думаешь, он здесь?» «Да». «Не угадал». Он убил Уилборо Джессопа? Да ты на этом свихнулся. На чем? Не разочаровывай меня. Я думал, вы сказали, что уже разочаровал. Больше не разочаровывай меня. На предмет чего? Спросил я и тут же об этом пожалел. Как насчет того, я ждал. Как насчет того, чтобы найти нас на закате солнца, а не то мы сломаем ему обе ноги? «Если вы хотите, чтобы я вас нашел, скажите, где вы?» «А зачем? Если ты не найдешь нас к девяти вечера, мы сломаем ему и обе руки». «Не делайте этого. Он не причинял вам вреда. Он никому не причинял вреда». «Как насчет первого правила?» — спросила она. Вспомнив наш первый самый короткий разговор прошлой ночи, я ответил. «Я должен прийти один. Если ты приведешь копов или кого-то еще, мы разобьем ему лицо» и тогда он станет уродом от пяток до макушки. Она отключила связь, и я нажал на клавишу «Энд». Кем бы она ни была, я имел дело с безумной женщиной. Ладно, мне уже приходилось иметь дело с безумными женщинами, но это было безумно и злой. Впрочем, и такое сочетание не отличалось новизной.